Семь часов шесть минут. «Вега, Вега, я Альфа. Только что прошел Мерседес. На крышном багажнике четыре канистры. Полагаю, что детали в них. Балашов, по-видимому, на месте. Можете его брать. Я следую дальше за Мерседесом. Прием». «Вас понял. Отбой».